С командиром ОРСН, капитаном Веденеевым, мы общий язык нашли сразу. Видимо, он внутренним читьем почувствовал во мне родственную душу. Потому и обошлось без почти неизбежных в таких ситуациях стычек, когда подразделение проверяет неизвестно откуда нарисовавшегося инструктора на слабо. Ну и хорошо. На все эти обнюхивания и выяснения, у кого яйца больше и крепче, порой уходит слишком много времени и сил которые можно потратить на что-то более важное. Так что лучше обойтись без них. Первое занятие с каждой группой я решил посвятить проверке уровня их подготовки. И физической, и огневой, и тактической. Результатами остался доволен. И бегали ребята хорошо, и стреляли, и о работе в двойках-тройках представления имели. И языком жестов владели. С такими работать одно удовольствие. Вот я и работал. Учил армейской, а не антитеррористической методике зачистки зданий и помещений, когда нет необходимости беспокоиться о безопасности заложников, а нужно просто убить всех, кто находится внутри, быстро и желательно без потерь со своей стороны. Учил правильно двигаться вдоль улицы, по обеим сторонам, прикрывая друг друга крест-накрест, когда группа, идущая слева, контролирует окна и крыши домов справа и наоборот. Учил досматривать и защищать дворы в частном секторе, когда из-за сложной, порою непредсказуемой планировки, выстрела можно ждать откуда угодно. И нужно быть предельно осторожным и внимательным. Показывал, как взаимодействовать с бронетехникой, когда пехота прикрывает от вражеских гранатометчиков танк или бронетранспортер, а при необходимости сама укрывается за ними и ждет, когда броня, в свою очередь, подавит обнаруженные пехотой огневые точки и опорные пункты обороны противника. Основные принципы корректировки огня артиллерии и наведения авиации я тоже объяснял. Учил наводить по ориентирам и по улитке. Словом, учил всему тому, чему научился за долгие годы своей службы. А больше всех гонял напарника. Когда еще такая оказия подвернется? И полигон, и техника, и прочее матбаза. И патронов на стрельбе не жалеет, А главное, есть массовка. Это вам не в четвером старом сарае Кузьмы штурмовую группу изображать. А и ли я планирую в скором времени сделать не только бойца, но и командира как минимум взводного уровня. А то мало ли как жизнь повернется. Начали тут в моей голове потихоньку зарождаться кое-какие планы на будущее. Не век же вдвоем с курсантом по горам бегать. Есть идеи получше. Таким вот образом и пролетели у нас почти две недели жизни. Днем мы тренировались, вечером ли устраивал мне экскурсии по своему родному городу, который мне с каждым днем нравился все больше. У него улицы, на которых, как прочим, почти везде, где до этого побывал, почти не было машин, но по которым с задорным дребезжанием носились по рельсам трамваи. И я сперва даже глазам своим не поверил. Лихачи-извозчики». Похожий на уменьшенную копию московского храма Христа Спасителя Центральный Кафедральный Собор, окруженный по какой-то странной прихоти градостроителей большим и шумным центральным рынком. Многочисленные парки и скверы, памятники, заселенные преимущества армянами, но армянами местными, коренными ростовскими. Нахичевань с ее шашлычными на каждом углу, а в каждой видов по 20 шашлыка. Хачипури с соленым сыром, отличное домашнее молодое виноградное вино, развеселый Лебердон, левый берег Дона, этакий местный Бродвей или Арбат. Нет, оба сравнения не совсем удачные. Словом, Лебердон – это довольно большой район, состоящий из одних только развлекательных заведений – кафе, ресторанов и прочего в этом же духе. Почти Лас-Вегас, только маленький – и горных заведений куда меньше. Чаще всего компанию нам составляли парни и девушки из числа Толиных друзей. Первые пару дней, впечатленные нашим крутым видом, свободно носимыми везде пистолетами и в прокачанном уазиком, парни начали было выяснять, а как можно попасть к нам на Терской фронт. Отвечать за жизнь этих балбесов перед их родителями мне совершенно не хотелось. И однажды Выбрав момент, когда девушек рядом не было, я им просто показал на экранчике фотоаппарата результаты наших экскурсантов художеств. Причем специально выбрал самые жуткие. а потом от себя добавил, что потери среди наемников-новичков очень велики, и непримиримые вытворяют с ними почти то же самое, а порой и хуже. Вид после этого просмотра ребятишки имели весьма бледный – походку макаронную. Наёмники им явно расхотелось, зато авторитет и мой, италиана взлетел просто до небес. Кроме того, я умудрился подружиться с дежурным связистом управления, управлении. Выяснил позывной узла связи в комендатуре червленой и с наглой рожей поздними вечерами связывался через засовскую аппаратуру, дежурившей у себя на узле Настей. Согласен, нарушение. И если поймали, сгорели по полной. Но ничего поделать не мог. Скучал. А потому раз за разом шел на должностной проступок, обдуманно и целенаправленно. А потом, одной далеко не самой прекрасной ночью, мне приснился яркий и пугающий реалистичный сон. Я, одетый в горку и черную бандану наемника, стою на трибуне перед строевым плацем, а по плацу, печатая шаг, будто на параде, проходит мой отряд. Парадно синей сине-серой форме, с оружием, при орденах и медалях. Проходит мимо, держа равнение на трибуну, на которой кроме меня никого нет. Я смотрю на лица давно погибших друзей, а они, четко держа равнение направо, проходят вперед и исчезают. Следом за колонной бойцов ОМОН видна другая, в армейском камуфляже и шевронами внутренних войск, возглавляемая широкоплечим лейтенантом в краповом берете. Идущие за ним солдаты – Куда моложе моих товарищей, почти мальчишки, но лица у них суровые и серьезные. Я понимаю, что все они куда-то уходят, причем навсегда, и страшно боюсь остаться один, без их поддержки. А еще не могу понять, почему они уходят. Так ведь сегодня сорок дней, Миша, раздается у меня за спиной тихий и спокойный голос бати, командира отряда полковника Львова. Я резко оборачиваюсь и вижу, что он стоит чуть позади меня. Все такой же, широкоплечий, с пудовыми кулаками и большой, обритый наглого головой на мощной шее. Хотя нет в нем прежней лишней грузности. Батя явно помолодел и скинул пару десятков лишних килограмм. На нем, так же, как и на остальных парадная ночь 91М, на груди внушительный иконостас наград. На бедре... Стечкин в деревянной лакированной кобуре. «Сегодня ровно сорок дней, как ты нас похоронил», — продолжает он. «И теперь мы все можем идти. Нас уже давно ждут, а мы просто решили поблагодарить за то, что ты для нас сделал, ну и попрощаться заодно». «Товарищ полковник, Алексей Андреевич, а как же я теперь без вас-то? Может, мне лучше с вами?» Да ты и раньше совсем сам отлично справлялся. А теперь еще и помощь к тебе скоро придет. Главное, держись и жди. Приказ понял, прапорщик Тюкалов? Так точно, товарищ полковник. Ну, тогда прощай, Миша. И знаешь, не стоит тебе за нами спешить. Лучше поживи еще. Удачи. Львов скидывает ладонь к обрезу берета в воинском приветстве и исчезает. В этот раз я просыпаюсь совершенно спокойно, просто открываю глаза и смотрю в серую предрассветную серость за окном. И пытаюсь понять, что же означает странные слова командира о помощи, которая скоро придет. Где-то в середине третьей недели нашего пребывания в Ростове погода вдруг резко испортилась. Начались холодные затяжные дожди. Температура упала градусов до пяти тепла. В ответ на мою ругань Толя только спокойно заметил. Что в этом году с погодой еще повезло. Обычно к 10 числу уже такая ерунда начинается. Но на интенсивные занятия погода никак не повлияла. Скорее наоборот. Парни только злее и резче были. 20 ноября где-то к обеду на полигоне, где подчиненный мне взвод, поделенный пополам, играл войнушку, одна группа обороняла дом, вторая, при поддержке старенького БТР-80 из учебной группы, пыталась взять здание штурмом. Появились новые... Мне ранее незнакомые люди. Приехали на двух новых внедорожниках Дон. Действительно здорово, похожих на тюнинговый ГАЗ-69. Остановились поодаль и наблюдали. Когда тренировка закончилась, нападавшие пусть и с потерями, но уничтожили всех обороняющихся. Я отправил бойцов мыться и переодеваться. А сам направился к приезжим. По дороге внимательно их разглядывая и пытаясь понять, кто они такие. Четверо. Крепкие, жилистые, но без лишней массы фигуры. Одеты почти в такие же черные прыжковые костюмы, что и у меня. Но без каких-либо знаков различия. Лица открытые, их можно было бы даже назвать приятными. Но уж больно жесткие складки залегли возле губ и глаз. И еще глаза, в которых буквально плавают льдинки. Жесткие дяденьки. При этом меня не покидает столько ощущение, что я их или похожих, где-то уже видел. Очень неплохо, я бы даже сказал отлично, особенно учитывая, что инструктор – талантливый дилетант-самоучка. Вместо приветствия, говорит один из них, видимо, старший, когда я подхожу вплотную. И я, наконец, вспомнил, кого мне эти хлопцы напоминают. Бойцов вымпела, с которыми у нас в Подмосковье проходили совместные тренировки и учения. такие казаки-разбойники. Мы их искали, они от нас прятались. При этом мы еще старались друг друга условно уничтожить. Веселые деньки были. «Дилетанты-самоучки, с точки зрения кого?» Улыбаюсь я, уже точно зная, кто такие эти парни. А потом спрашиваю в лоб. «Краснодарские ЦСН? Вы ребята из А или В?» «Ну ты погляди!» Старший приехавших смотрит на меня с веселым изумлением. «Не соврал, Григорьев!» Действительно уником. И в тактике силён, и с головой дружит. И много вас таких на терском фронте. Хватает. Было бы мало, так с непримиримыми давно бы вы воевали. Причем на улицах своего Краснодара. Так что угадал я? Угадал. Мы из Краснодарского ЦСН, подразделение В. Спецназовцы по очереди представляются: Жмем друг другу руки. И какими судьбами к нам, интересуюсь я? Что, полковнику не понравилось, как мы работаем? Решил на вас заменить? Нет, улыбнулся старший, представившийся Андреем. Мы тут по своим делам, тоже в командировку. Вот приехали в СБ на учет вставать, да от Григорьева о тебе услышали. Причем много хорошего. Вот решили заехать, поглядеть. Ну и как? Честно? Впечатляет. Некоторые огрехи есть, конечно, но это с нашей точки зрения. Опять же, личный состав у тебя хоть и толковый, но все-таки не этому изначально обученный. Так что очень неплохо. Спасибо. Услышать такую оценку от бойцов вымпела скрывать не буду, приятно. А сами вы, если не секрет, в Ростове какими судьбами? Да, собственно, по тому же вопросу, что и ты. Инструкторами. Правда, не в СБ, а кормейцам. Тут же на Военведе недалеко от вас десантно-штурмовой батальон рядом с северным стоит. Вот приехали тамошних офицеров натаскивать. А уж бойцов своих они сами гонять будут. Нахальная мысль сверкнула в голове. Мужики, а заниматься вы с ними когда будете? До завтрашнего дня, а что? Нет, я имею в виду, в какое время? А, снова улыбается, догадавшись, Андрей. Хочешь себе местечко занять? Не только себе, двое нас. Но ну, мы, в принципе, не против. Занятия все равно в вечернее время, так что вашим здешним тренировкам не помешают. Вот только потянете ли? У вас тут, как я погляжу, нагрузки серьезные, не в бирюльки играйте. А у нас тренировки тоже жесткие. Ну, хотя бы попытаемся. Добро только с Григорьевым согласуй. Согласовывать пришлось в результате не с Григорьевым, а со Стиценко. Генерал к моей идеи отнесся скептически. Все-таки целый световой день физических нагрузок – не фунт изюма. Но в конце концов согласился, правда предупредив, что если снизится качество подготовки бойцов РСН, о совместных занятиях с вымпелами придется забыть. Я с радостью согласился. Рано радовался. Как показало время, идея эта действительно была далеко не самая удачная из всех, что мне приходили в голову. Инструктора из Краснодара гоняли офицеров ДШБ и Настолей за компанию до седьмого пота. Работали они, конечно, красиво. Вроде почти то же самое, чему меня учили в армии и ОМОНе. Но какая слаженность действий, какая скорость исполнения, какая техника. Казалось, парни не делали ни одного лишнего движения. Обстановку вокруг они не просто контролировали, они ее чувствовали. Одним словом, Как бы я ни старался, но до их уровня мне подниматься еще очень долго. В общем, не вышло у нас то ли перенять передовой спецназовский опыт. Курсант спекся на четвертый день. Просто сказал мне после вечерней тренировки. «Прости, командир, но я не тяну. Еще одна тренировка вечером, и я просто не смогу встать на утреннюю. Так что я пас». Сам я протянул 10 дней, но в конце концов понял – что чувствую то же самое, что и напарник. Еще одно занятие с выпилом, и я просто физически не смогу встать утром на тренировку с ОРСН. После окончания занятий подошел к Андрею, извинился и сказал, что больше к ним приходить не буду, мол, сил больше нет. Тот только рассмеялся в ответ. «Миша, я, между прочим, на вас обоих у Григорьева ящик коньяку выиграл. Тот сказал, что мальчишка твой не выдержит и пару дней» а ты сломаешься через неделю. Так что даже не комплексуй. Уровень у вас двоих более чем приличный. С нашим, конечно, не сравнить. Так мы сколько лет тренируемся? Тогда вот что мне скажи, глядя прямо ему в глаза. Спрашиваю я. Почему вы только тренируетесь? Ведь ЦСН ваш в полном составе. ДШБ этот местный. И ведь он не единственный, так? Почему на Терском фронте гибнут сопливые мальчишки? По сравнению с которыми я – просто машина для убийства. А вы, способные меня сломать пополам чуть ли не двумя пальцами, прошедшие Крым, Украину, Дагестан, где вы там еще повоевать успели? Почему вы тут, в тылу? Почему?» Он долго молчит. Желваки зло гуляют под кожей. Потом твердо глядит на меня и отвечает. «Запомни, лейтенант, я тебе ничего не говорил. Ты ничего не слышал». То, что там у вас происходит, не просто так. Очень скоро все изменится. Изменится очень круто. И пока еще есть время, мы готовимся к этим изменениям сами. И готовим всех, кого можем, на кого хватает сил. Десантники, горно-штурмовые части, армейские разведроды и разведбаты. Даже ты готовишь, хотя и не понимаешь зачем. Продолжай готовиться сам и готовить людей. И жди. «Понял?» Его слова и интонации настолько напомнили мне батю из недавнего сна, что я просто не нашелся, что ответить. Только молча кивнул и, попрощавшись, поехал отдыхать. Завтра у нас с парнями из ОРСН было занятие по захвату и удержанию плацдарма. На тренировке с вымпелами мы больше не ходили, но зато начали гонять своих подопечных из ОРСН с удвоенным усердием. Бойцы роты и так на слабость нагрузок не жаловались. А теперь так просто на четвереньках с тренировок уползали. Но зато и Григорьев, и Стеценко были результатами очень довольны. А в самом конце ноября в управлении приключился маленький переполох. Пришли наши наградные листы и ордена из Ханкалы, подписанные и утвержденные. Хотя мы и не были постоянными сотрудниками управления, но все же были к нему прикомандированы. Поэтому награждение сделали торжественным в Большом актовом зале управления. Проводил лично его начальник, генерал-майор Стеценко. В тот день отменили тренировки, и в актовом зале собралась вся рота специального назначения и еще много разного народа. На столе посадили в первом ряду, чтобы мы могли быстро выйти на сцену, когда объявят наши фамилии. Первым вызвали курсанта. Он четко и без запинки доложился. Еще бы. Вчера весь вечер под моим руководством по комнате маршировал под хихиканье сестер. Стеценко, почти не заглядывая в бумажку, объявил – что за мужество и беспримерный героизм, проявленный в боях с врагами республики, а также за прочие военные заслуги, сержант СБ Коломитцев награждается орденом Святого Георгия Победоносца Третьей степени. С этими словами он приколол к Толиной куртке красивый белый и маливый крест на полосатой черно-оранжевой колодке. Круглый медальон в центре креста, в котором был изображен бьющий копьем дракона всадник, Был темно-бронзового цвета. У Георгия второй степени он серебряный, у первой золотой. Толя пожал генералу руку и, четко повернувшись к залу, скинув ладонь к обрезу берета, «Служу республике!» Когда аплодисменты стихли, и Толя вернулся на свое место, вызвали меня. Сначала генерал слово в слово повторил все то, что говорил Анатолий. Повесил награду мне на грудь, и я уже было собрался громко сообщить, что тоже служу в республике. Но меня остановил второй лист бумаги в руках генерала». «Это еще не все, товарищ лейтенант». Генерал мельком глянул в лист наградного. «Здесь сказано, что некоторое время назад, будучи еще прапорщиком, лейтенант Тюкалов совершил еще один подвиг, за который был представлен к высокой правительственной награде – Ордену Мужества». Представление было утверждено, но по ряду независящих от него причин прапорщик Тюкалов так и не смог получить заслуженную награду. К сожалению, тут сказано, что даты и точные обстоятельства подвига засекречены. Но думаю, вы, товарищ лейтенант, и так прекрасно знаете, за что именно были награждены. А мы просто порадуемся за то, что в наших рядах служат подобные вам герои. Поздравляю вас! И рядом с Георгием он приколол на мою куртку еще и крест Ордена Мужества. Ёлки-палки! А вот это-то они каким образом крутанули? Хотя Орден-то мне на самом деле тогда дали, пусть и посмертно. Да уж, блин, вполне уважительная причина, по которой я не смог его сам получить. Документы на него в Ханкалу приходили. А теперь, как говорится, награда нашла героя. И чтобы лишних вопросов у людей не возникало, все обстоятельства, не мудрство и лукаво, просто объявили секретными. Нет, приятно, конечно, но только за какие -то такие заслуги? Неужели за сумку с документами? А что, возможно. А как же тогда Толя? Что, как молодого решили прокатить? Жаль, если так, но бывает. Хотя, если его внимание на этом не заострять, то он и не заметит. «Он, вон из-за Георгия-то сверкает, будто начищенный самовар». В свою очередь, пожав генералу руку и гаркнув «Служу республики», я вернулся на свое место. М да, если честно, то не думал я, что все так кончится. Нет, поначалу все было отлично. Мы с Толей, слегка обмыв награды в небольшой шашлычке в Нахичевании вернулись домой чуть позже Али и Лидии Васильевны». В первый момент ордена вызвали ту реакцию – на которую мы и рассчитывали. Восхищенные охи, ахи, писк, виск, все как положено. А вот потом Толина мама, женщина далеко не глупая, внезапно вспомнила, за что на Терском фронте могут наградить таким орденом. А потом наше дружное вранье про тихую и спокойную службу. И понеслась. Как там в песне? Ревела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали. Но Лидия Васильевна не ревела. Она просто очень громко кричала: гремела мебель, которую опрокидывал Толик, бегом спасаясь от превратившейся в фурию мамы. Облистали вовсе не молнии, а ярко-синяя женская резиновая голоша, намертво зажатой в кулаке. Этой самой галошей Лидия Васильевна и лупцевала любимого сына, по тем местам, до которых могла дотянуться. Да уж, все было бы страшно, если бы не так смешно. Толя носился кругами по комнате, аккуратно, чтобы не зацепить ненароком мать, отмахивался руками и причитал на бегу. «Мамуль, ну ладно тебе, ну перестань, мамуль, мамуль, да хватит уже!» Позади, подпрыгивая на бегу, будто футбольный мячик, неслась с галоша и низенькая и полная Лидия Васильевна, периодически наносящая своим оружием звонкие удары по спине, плечам, голове, а иногда и просто по заднице любимого сыночка, грозно при этом крича. Только, гад, стой немедленно, стой и на меня смотри, когда с матерью разговариваешь. Чтоб тебя разорвало, звездюк ты малосольный. Ты кому негать врать надумал? Родной матери? Да я тебя сейчас сама прибью, чтоб ты мне нервы не мотал. Я тут ночей не спала, переживала, как там кровиночка моя. А кровиночка свинный такие. Матери глаза врет и не краснеет. Убью паразита. Манюня и Аля покатываются со смеху. Благоразумно выскочив в соседнюю комнату. Я бы и рад к ним присоединиться. Выглядит все и прям, да нельзя комично. Но боюсь попасть под горячую руку. Я ведь, получается, тоже врал. Голоши по башке мне что-то сегодня неохота. Поэтому наблюдая за происходящим с каменной физиономией. Потом запал у Лидии Васильевны прошел. Она отбросила в угол несчастную голошу, села на чудом устоявшую табуретку и разрыдалась. Толя тут же перестал изображать бегуна на длинные дистанции с препятствиями и бросился ее утешать. Сестры кинулись ему на помощь. Вот теперь мне тут точно делать нечего. Стараясь не привлекать внимания, выскальзываю на веранду. Минут через двадцать ко мне присоединяется курсант. Отошла вроде. Поплакала и успокоилась. Только и успевает сказать он, как следом выходит и сама Лидия Васильевна. Та подходит ко мне, долго смотрит в глаза. Я всю жизнь знала, что этот балбес непутевый в отца пойдет. Андрею-то покойному тоже спокойно на заводе не работалось. В армию пошел, да в Крыму и сгинул. Правда, товарищи его потом приезжали. Много хороших слов говорили, что, мол, погиб, гранату собой накрыл. Восемь человек от верной смерти спас. Ну вот они все восьмером после и приезжали. «Дом нам чуть не заново отстроили, пенсию в военкомате пробили. Тогда с этим тяжело было. Потери-то большие были. Но его командир, говорят, нашему бывшему военкому рожу разбил и такую бучу поднял, что того с должности выгнали. Но ведь ни дом, ни пенсии мне мужа не вернут, Миша. Так уж постарайся мне хоть сына уберечь. Ты хороший человек, я вижу. Ты как те мужчины, друзья-фронтовики». За своего друга кого угодно в землю вгонишь. Так сбереги мне его, хорошо?»